Глава двадцать восьмая. Суббота, имитатор Лаук Сиверсон, расширенными от испуга глазами, смотрела, как биата проверяет все ли пули в револьвере на месте. Мой Свен? Господи, поймите же, это ошибка. Свен и мухи не обидит. Биата защелкнула револьвера и отошла к кухонному окну, откуда открывался вид на парковку на Швейгорцгаты. Будем надеяться, но чтобы это выяснить, нужно его сначала арестовать. Сердце Биата учащенно билось, усталость как рукой с него. Вместо нее сейчас ощущались легкость и предвкушение чего-то особенного, словно она приняла допинг. Этот старый табельный револьвер принадлежал еще ее отцу. Однажды она услышала, как он сказал товарищу, что никогда не смог бы доверить свою жизнь пистолету. — Так значит, он не сказал, когда именно придет? — Лаук покачала головой. — Сказал, ему нужно кое-что уладить. — У него есть ключ от входной двери? — Нет. — Хорошо. Значит... — Я ее не запираю, когда знаю, что он придет. «Двери сейчас не заперта». Бята почувствовала, как кровь прихлынула к голове, а голос стал резким и грубоватым. Она не знала, на кого сердиться больше. На старушку, за то, что к ней прислали охрану из полиции, а она оставила открытую входную дверь для сына, или на саму себя, за то, что не проверила элементарных вещей. Она перевела дыхание, чтобы голос стал спокойнее. Аллаук, прошу оставаться здесь». А я пройду в коридор и... — Эй, есть кто? — услышала бята крик за спиной. Сердце забилось еще быстрее, и она, развернувшись, протянула вперед руку, держа тонкий белый указательный палец на тяжелом гладком спусковом крючке. К двери из коридора двигался силуэт мужчины. Бята не слышала, как он вошел. — Доброе, доброе, глупая, глупая. — Ух ты! — силуэт хохотнул. Бята прицелилась в голову, но через долю секунды отпустила крючок. Кто это? спросила Алаук. Легкая кавалерия, Фрэкенсиверсон, ответил человек. Инспектор Том Воллер. Он протянул руку, бросил короткий взгляд на биату и сказал: Кстати, Фрэкенсивердсон, я позволил себе закрыть вашу входную дверь. Где остальные? Спросила биата. Остальных не будет. Только ты и я, дорогая. Том Волер улыбнулся, и у Беаты мороз пробежал по коже. Миновало восемь. По телевизору предупредили, что со стороны Англии надвигается холодный фронт, и жара скоро закончится. В коридоре редакции Рогер Яндом сказал коллеге, что последние два дня полиция жутко неразговорчива, а значит, что-то готовится. Прошел слух, что подняли отряд быстрого реагирования, а его командир Сиверт Фаркейт уже двое суток не отвечает ни на единое телефонное сообщение. Коллега ответил, что Рогер выдает желаемое за действительное. Так же думали и в редакции, поэтому на первой странице оказался холодный фронт из Англии. Бьярный Мюллер сидел на диване и смотрел такт за тактом. Ему нравился ведущий и Вардюрхёк, и песни, которые звучали в передаче. Пускай кое-кто на службе считает, что это шоу интересно только бабушкам и тетушкам, а ему нравится. Ему всегда казалось, что в Норвегии много талантливых певцов, которые остаются в тени». Но сегодня вечером у Мюллера не получалось сосредоточиться на словах песен. Он сидел, бессмысленно уставившись в экран, и думал только о текущем докладе, который ему по телефону только что представил Харри. В пятый раз за полчаса он посмотрел на часы, потом на телефон. Харри обещал позвонить, как только выяснится еще что-нибудь». Начальник криминальной полиции просил Мюллера доложить обстановку, как только операция будет закончена. Мюллер подумал, что у начальства, наверное, в летнем домике тоже есть телевизор, и он сейчас сидит точно так же, смотрит на открытые слова на экране, второй и третий «Джаст и Карет», молчит и думает совершенно о другом. Отто затянулся. Закрыл глаза и представил себе, как загорелся свет в окнах. Ветер шумит в сухих листьях. К его разочарованию шторы задернулись. Вторая жестянка давно уже лежала в канаве. Нильс убежал домой. Свои сигареты Отто закончились, и он одолжил у того паскудника, который Харри. Спустя полчаса после того, как убрался Волер, тот достал из кармана пачку Camel Light. Хорошие сигареты. Были бы еще нелегкими. Когда они закурили, Северт Фаркейд неодобрительно посмотрел на них, но ничего не сказал. Теперь голубоватая дымка прикрывала и лицо Фаркейда, и застывшие портреты коридоров и лестниц. Харри придвинул кресло ближе к Отто и стал разглядывать экраны медленно курил и изучал картинки одну за другой, как будто мог найти там что-то новое. — А это что? — спросил Харри и ткнул в один из секторов левого экрана. — Тут? — Нет, выше, на четвертом этаже. Отто посмотрел на бледно-желтые стены пустого коридора. — Ничего особенного не вижу. — Над третьей дверью по правую руку, на штукатурке. Отто сощурился. Какие-то белые отметины. Сначала он решил, что они остались после неудачной попытки установить одну из камер, но не припомнил, чтобы штукатурку трогали именно в этом месте. — Что там такое? — подался вперед Фаркит. — Не знаю, — ответил Харри. — Вот-то. Как тут можно сделать покрупнее? Отто выделил мышкой квадрат над дверью, нажал две клавиши и фрагмент заполнил весь экран в двадцать один дюйм. «Небеса милостивые!» — прошептал Харри. «Да уж, техника у меня что надо!» — с гордостью сказал Отто и любовно похлопал по пульту. Он уже был готов проникнуться некоторой симпатией к этому Харри. «Пентаграмма!» — продолжал Харри шепотом. «О?» — но полицейский уже обернулся к Фалькеду. «Скажи один или как они там называются, чтоб были готовы. Сейчас я пойду в комнату 406». «Ждите, пока не увидите меня на экране». Полицейский встал и достал пистолет, известный Отто по долгим бессонным ночам в интернете. Стоило только набрать в поисковике слова «Стрелковое оружие». Глок-21. «Сейчас что-то должно случиться», — понял он. «Что именно он пока не знал, но, возможно, сенсационные кадры у него все-таки будут». Харри вышел. «Дельта-1, я Альфа», — произнес в рацию Фальки, и ты отпустил кнопку рации. Шум. Приятный пощелкивающий шум. Остановившись у лифта рядом с входной дверью, Харри на секунду замешкался. Потом потянул ее на себя. Сердце остановилось, когда он увидел перед собой черные прутья. Решетка. Он отпустил ручку двери, и та медленно закрылась. Все равно уже поздно. Последний прилив энергии, какой чувствуешь, когда бежишь к перрону, хотя знаешь, что поезд уже ушел, но хочешь все-таки увидеть его, прежде чем он исчезнет, кончился. Харри пошел по лестнице. Старался идти спокойно. Когда же убийца приходил сюда? Два дня назад? Неделю?» Сил больше не осталось. Каблуки все медленнее отстукивали чечетку по ступеням. Хочется все-таки увидеть. Стоило ему свернуть в левый коридор четвертого этажа, как из дальней комнаты появились три фигуры в черном. Харри остановился под белой звездой, процарапанной на желтой стене. Под табличкой с номером комнаты 406 была другая с именем Веллон. А еще ниже он увидел приклеенный скотчем лист бумаги. Уехал Мариус. Он кивнул дельти один Можно начинать. Через шесть секунд дверь была открыта. Харри попросил остальных подождать снаружи и вошел один. Пусто. Он тщательно осмотрел комнату. Чисто и аккуратно. Даже слишком аккуратно. Не вяжется с ободранным плакатом и Попа. Над диваном стол прибран. На полке над ним несколько потрепанных книг карманного формата. Рядом с книгами пять-шесть ключей на брелоке в виде черепа. Фотография улыбающейся загорелой девчушки, возлюбленная или сестра, предположил Харри. Между книгой Чарльза Буковский и аудиоцентром стоял... Белый большой палец, похоже, восковой, и словно подбадривал «Все отлично! Все ясно! Все окей!» Харри посмотрел на Эгипопа. Голый поджарый торс, вздутые вены, выразительный взгляд глубоко посаженных глаз. Как будто этого человека распяли, может быть, не один раз. Харри потрогал большой палец на полке. Для гипса или пластика слишком мягкий, на ощупь как будто настоящий. Холодный, но настоящий. Вспомнился фалоимитатор имитатору Барли. Пах палец формалином и краской. Харри осторожно сжал его. Краска дала трещину. В нас ударил знакомый резкий запах, и Харри непроизвольно сделал шаг назад. — Беателлен. — Это Харри. Как там у вас? — Пока ждем. Воллер занял позицию в коридоре, а нас Фрекен Северцен загнал на кухню. Очень по-рыцарски. — Я звоню из общежития, комната 406. Он здесь был. — Был? — Он оставил над дверью пентаграмму. Парень, который здесь живет, некто Мариус Веллон, исчез. Здешние жильцы не видели его уже несколько недель. На двери написано, что он уехал. — А может, он действительно уехал? Харри заметил, что Бята начинает перенимать его манеру разговора. — Вряд ли, — сказал он. — Его большой палец остался в комнате в забальзамированном состоянии. На том конце повисло молчание. — Я позвонил вашим в экспертизу. Они уже едут. — Как же так? — спросила Бята. Разве вы не контролировали все здание? — Сегодня да. Но это случилось дней двадцать назад. — Откуда ты знаешь? — Нашел телефон его родителей и позвонил. Им пришло письмо, что он собирается в Марокко. Отец говорит, что Мариус впервые прислал им письмо. Обычно он звонит. — По почтовому штемпелю и определили. «Двадцать дней», — прошептала Беата. «Да. То есть как раз за пять дней до первого убийства, Камиллу Лоэн...» Он услышал, как тяжело Беата дышит в трубку. «До того убийства, которое мы до сих пор считали первым». «О, Господи!» «Это еще не все. Мы собрали жильцов и спросили, не запомнилось ли им что-нибудь с того дня». Девушка из 303-й сказала, что помнит, как в тот вечер загорала на газоне перед общагой, а по дороге обратно встретила велокурьера. Запомнила она его потому, что велокурьеры сюда заезжают нечасто, а когда пару недель спустя газеты стали писать о маньяке, в общежитии даже на этот счет. — Получается, он перехитрил нас с последовательностью? — Нет, — ответил Харри, — просто я олух. Помнишь, я говорил, что отрезанные пальцы являются частью кода, но не мог понять, чего он начал с указательного. Все казалось проще некуда. Большой палец, первый, на левой руке, отрезан у первой жертвы. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Камил Луин была второй жертвой. Ну, может, хватит передразнивать, а, подумал Харри. И теперь не хватает только пятой части кода, сделала вывод биата. Мизинца. «Понимаешь, что это значит? Его мать рядом с тобой?» «Да». «Харри, скажи мне, что он хочет сделать?» «Не знаю». «Я понимаю, что не знаешь, но все равно скажи». Харри задумался. «Попробую». Сильным мотивом многих серийных убийц было осознание собственной ущербности. Поскольку осталось последнее убийство, пятое, итоговое, велика вероятность, что он уничтожит основную причину своей жестокости. — Или себя, или и то, и другое. К его матери это не имеет никакого отношения, скорее к нему самому. Так или иначе, выбор мест преступления логичен, — Беата молчала. — Ты там, Беата? — Да. В детстве над ним издевались, ведь его отец немец. — Над кем издевались? — Над тем, кто сюда направляется. Снова пауза. — А Волер почему сидит в коридоре один? — Почему ты спрашиваешь? Потому что разумнее было бы схватить его вместе, а не держать тебя на кухне. Возможно, ответил Беата. — У меня мало опыта в оперативной работе. Он, наверное, знает, что делает. И да, подтвердил Харри. В его голове возникла мысль, которую он старательно пытался отогнать. Что-то не так, Харри? Мм, ответил он. Урить хочется.